И одновременно запечатлела жаркий влажный поцелуй на животе. Логом прохрипел то ли проклятие, то ли молитву. Его большая ладонь накрыла её руку и погладила тыльную сторону ладони. Ты решилась, Дени. Он с трудом поднялся, заключил её лицо между ладонями. Ты довела меня до предела. Больше я не в состоянии ждать. Поехали домой. Глава 6. Они возвращались молча. Казалось, Логан был способен в любой момент взорваться. Дени не осмеливалась даже говорить, чтобы не заводить его. Невооружённым глазом было видно, насколько Логан напряжён. Я думаю, мы организуем обед попозже. Он отпер дверь и пропустил Денни вперёд. Она обернулась, увидела подёрнутые дымкой глаза Логана. Отлично, я не голодна. Я мне нужно кое-что сделать здесь. А тебе лучше подняться наверх. Я присоединюсь попозже. Ладно, договорились. Он дотронулся до её щеки. Я долго не задержусь. Поднимаясь по лестнице, она вдруг поняла, что уедет. Сейчас. Немедленно, пока ничего не произошло. Дени вошла в комнату для гостей, закрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной. Хватит ли у неё сил снова покинуть его? Она прижала кулаки к вискам. Боже, ей так хотелось остаться. Она мечтала разделить с Логаном не только ложе, но и любовь, которую хранила в течение этих 10 лет. Её сердце и душа могли бы принадлежать ему, если бы он этого захотел. Это непроходящая фантазия. не звезда, которая вспыхивает и сияет в течение считанных мгновений перед тем, как сгореть. Она любила Логана и не хотела его покидать. Но вынуждена это сделать. У Логана здесь своя жизнь, у нее в Далласе своя. Но хватит ли у нее сил уехать от него, от его нежности и любви. А будет ли он таким же ласковым, деликатным, когда удовлетворит свою страсть? Не была ли она излишне наивной? У Логана вовсе не столь идеалистический взгляд на любовь. Он больше не был розовощеким Ромео, безоглядно влюбленным в свою Джульетту. Не был женихом, предвкушающим брачную ночь, когда лишит ее невинности и сделает своей женой. Логан знал множество женщин. Он брал их, а затем расставался с ними, когда они ему надоедали. Для него это будет не акт любви, а лишь уплата давнего долга. Если он действительно любил ее, почему до сих пор не любит не разделил с ней ложе. Разве не ясно, что Логан тянет время, сдерживает свою страсть, ведёт с ней игру, готовит её к закланию, словно одну из своих коров? Нет, она не бессловесное животное, которое в блаженном неведении отправляется на бойню. Где не почувствовала, как в ней созревает гнев и была от души рада этому? гнев придаст ей силы, и она начнёт действовать так, как положено. Собирая свои вещи и рассовывая их по чемоданам, Дэнни подогревала себя подобными горьстными размышлениями. Способен ли Логан проникнуться проблемами несчастных детей? Нужно дать ему возможность остыть, или же затем вступить с ним в контакт? Если он откажется продать этот участок, участок, который никак не будет